Волков напряженно думал, в их рощи было полным-полно немцев. Скоро они наткнутся на роту и тогда боя не избежать. У него осталось 64 бойца, правда, при пяти пулеметах, но все равно исход будет предрешен. До немецкой колонны было около 800 метров, до леса полтора километра. Решение пришло быстро и было настолько диким, что лейтенант удивился сам себе. — В колонну по четыре становись, — скомандовал он. — Что вы собираетесь делать? Глаза комиссара сузились. — Пойдем через поле, — быстро ответил Волков. — Прямо у них на глазах. — Да что за бред, взорвался политрук. — Посмотрите, там два десятка танков, бронетранспортеры. — Именно, — кивнул лейтенант. Причем у некоторых открыты капоты, танкисты копаются в двигателях. Возьмите бинокль, посмотрите, как они развалились. Многие сняли кители. Они расслабились, Валентин Иосифович. Для них бой кончился. Когда немцы увидят нас вдалеке, они, скорее всего, и пальцем не пошевелят. А если пошевелят, то не сразу. В любом случае, это лучше, чем сидеть здесь. Гольдберг задумался, посмотрел на колонну, затем на бойцов, что ожидали их решения, и внезапно громко рассмеялся. — Да, Александр Леонидович, с вами не соскучишься. Если мы прорвемся, это будет самый дурацкий прорыв из всех, в которых я участвовал и о которых слышал. Комроты быстро разъяснил свой план командирам взводов. Медведев, похоже, был ошарашен. Зато Белестов, казалось, помолодел и пробормотал, что в советской молодежи проявляются гусарские замашки. До бойцов не сразу дошло, что собирается делать их командир, а когда дошло, рота возмущенно загудела. Однако Гольдбергу удалось быстро утихомирить красноармейцев, указав на то, что уж в этом лесочке им точно крышка. Подняв раненых, Рота построилась в колонну. — И запомните, — сказал лейтенант, — идем уверенно и быстро, но без команды не бежать. Кто оставит свое место в строю, предатель, и с ним я поступлю соответственно. — Ну, шагом, марш! Рота вышла из леса, соблюдая порядок. Раненых несли в середине. В авангарде снова шел Берестов рядом с ним шагал Комроты. колонну замыкал взвод медведева с которым двигался комиссар волков начал считать шаги сто двести триста немцы не реагировали четыреста от колонны отделились два мотоцикла и помчались на перерез роте Лейтенант трихорадочно соображал немцы не могут надеяться уничтожить Несколько десятков бойцов двумя пулеметами с мотоциклов. Зачем они едут? Предложить сдаться? Мотоциклы проехали перед ротой, разбрасывая белые листки. Затем поравнялись с ротой и остановились метров в двадцати. Волкова поразило выражение их лиц. На них не было ни ненависти, ни презрения. Похоже, немцам было просто любопытно. Один из них посмотрел на самодельные носилки с ранеными, кивнул и громко крикнул «Гуд! Иван! Хорошо! Хорошо!» Немцы завели мотоциклы и умчались обратно. Волков поднял один из листков. Это был пропуск в плен, предложение сдаваться и примитивная листовка, на которой был нарисован карикатурный еврейского вида «Комиссар». Стреляющий из пистолетов в спины красноармейцев. Наоборот, эти же красноармейцы забивали комиссара прикладами и шли сдаваться. Листовка обещала хорошую кормежку, одежду и прочее благо. Лейтенант хмыкнул, скомкал листок и отбросил в сторону. Рота двигалась дальше, и он продолжил считать шаги, вглядываясь в опушку леса как пловец вглядываться в далекий берег. Тысяча шагов, тысяча сто, тысяча двести. Лес был уже ощутимо ближе, он уже хорошо видел отдельные деревья, еще четыреста метров. От дороги донес царев мотора, немцы заводили танки. Волков не стал раздумывать, собираются ли они гнаться за ними или просто будут двигаться дальше. Бегом, марш! И рота побежала. Послышались сдавленные стоны раненых, мат, проклятия. Кто-то, кажется, берестов, громко крикнул Терпите, братцы! Лейтенант оглянулся через плечо, от дороги к ним мчались, набирая скорость два танка. Ударил выстрел. Слева в 20 метрах встал столб разрыва. Сердце колотилось выскакивая из груди. Но лес был уже близок. Вот он! И лейтенант зарал. «Ребята, еще немного! В лесу мы с ними на равных!» Немцы, похоже, и сами понимали это. Поэтому танки остановились и открыли огонь из орудий, но в торопях лишь щегольнули перелетами. «Сто метров! Пятьдесят!» Хрипей, и задыхаясь, люди вломились в кусты и, не сбавляя хода, стали продираться дальше. Глубже в спасительную зеленую тень. Полковой комиссар Васильев. 2 сентября 1941 года. 14 часов 24 минуты. Васильев вытер лоб под фуражкой и повернулся к Алексееву. — Семен Александрович, я считаю, что выводить людей должны вы. В конце концов, это же вы теперь командуете дивизией. Начитаба резкого отмахнулся рукой. «Товарищ полковой комиссар, давайте смотреть на вещи реально. Здесь 278 красноармейцев и командиров и два зенитных орудия. Это не дивизия. 328-я стрелковая прекратила свое существование. Немцы добивают разрозненной группы наших бойцов. В двух километрах к северу отсюда начинаются леса, которые тянутся на десятки километров». «Если прорваться туда, можно выйти к своим, но кто-то должен будет прикрыть отход». Он посмотрел в сторону поля. Бой уже прекратился. 717-й полк был уничтожен. Связи с 732-м и 715-м у него не было. «С минуты на минуту они двинутся сюда. Мы выстрелим последние снаряды». Это замедлит их продвижение. Они не захотят больше терять людей и технику. Они вызовут артиллерийскую поддержку. Это даст вам некоторое время. Но, никаких но, крикнул майор. Вы умеете управлять боем. И, между прочим, он понизил голос. Ваша задача, как комиссара, выдержать людей от бегства из сдачи, организовать их и вывести их к своим и вынести отсюда комдива из Знамя Двизии». Он повернулся к носилкам, на которых лежало накрыто шинелью тело полковника Тихомирова, убитого полчаса назад осколком снаряда. «Но мы не получили приказа на отход», — начал было Васильев. «Его не будет», — устал ответил штаба «Рация разбита». Телефонной связи с корпусом нет. Немцы уже у нас в тылу. Оставаться здесь значит обречь людей на бессмысленную гибель и плен. Вы этого хотите? Или боитесь ответственности, Валерий Александрович? Я беру на себя ответственность и отдаю приказ об отходе. У вас есть карта? Нет? Берите мою. Попытайтесь пробиться к соседям. Если это будет невозможно, идите лесами на восток. Васильев молча кивнул и обратился к бойцам. «Товарищи, организованно берем раненых и быстро на ту сторону леса. Наша задача проскочить поле у них под носом». Комиссар повернулся к Алексееву. «Не задерживайтесь». «Секунду казалось, он колеблется». Затем Васильев крепко обнял майора. «Еще увидимся!» Обернувшись, он зашагал вслед за бойцами.